Где девки? Осталось лишь 30 минут. Немедленнее найдите его. Привет рыдмещуими ширыммгрыкм тормораками ширмшдым, шадым врывами, шшимр-лыршим, дырлем Что ты тут делаешь? Показ вот-вот начнется, а -а -а пон, все. Я пошла искать мо платье. Ну, окей. Иди и ищи. Окей.